Пусть забирает вас домой, но и если закружится голова или внезапно ухудшится зрение, сразу приезжайте ко мне. «А могу я вернуться на занятия?» – спросила я. «Не хватало еще, чтобы Чарли со мной уха... за мной ухаживал». «Нет, сегодня лучше отдохнуть», – посоветовал доктор. «А он вернется в школу?» – поинтересовалась я, имею в виду Эдварда. «Должен же кто-то сообщить добрую весть», – самодовольный изрек Калин младшии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 «Ты обещал объяснить, как все случилось!» Напомнила я, но не так уверенно, как собиралась. Его внезапная раз... враждебность пугала. «Я спас тебе жизнь, а ты еще претензии предъявляешь!» «Я едва сдерживала негодование! Ты обещал!» «Белла, ты ударилась головой и не понимаешь, что говоришь!» Съязвил парень. «С головой у меня все в порядке!» «Чего ты от меня хочешь?»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 «Не надо говорить, что мне амнезия. Фургон должен был раздавить нас обоих, но ты его удержал, причем с такой силой, что на двери фургона остались вмятины от твоих ладоней, а на бампере Хонды – контуру плеч. У тебя нет ни одной царапины. И еще, фургон мог переехать, мне ноги, но ты его просто оттолкнул. Не просто оттолкнул, а приподнял». Я замолчала, понимая, что рассказ кажется бредом сумасшедшей. От досады на глаза навернулись слезы, я сжала зубы, чтобы не разрыдаться. не Вард недоверчиво посмотрел на меня. «Думаешь, я приподнял фурго?» — спросил он таким тоном, будто сомневался в моем душевном рав... здравии. «Разве можно ему верить? Похоже, Калин — прекрасный актер». Стиснул зубы, я кивнула. «Твоей истории никто не поверит», — насмешливо проговорил он.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 Боюсь, тебя ждёт горькое разочарование. Мы зло смотрели друг на друга, чтобы не сбиться, я решила заговорить первой, иначе перед утончённой красотой бледного лица мне не устоять. А тебе какая разница? холодно спросила я. На секунду Калин показался мне таким ранимым. Не знаю, тихо сказал он, не добавив ни слова, ушёл. Я злилась так сильно, что несколько секунд не могла сойти с места, а придя в себя, медленно пошла обратно к... по коридору. Судя по всему, за нас Тайлером переживала вся школа. В приемном покое я увидела сотни взволнованных лиц. Чарли бросился было ко мне, но буквально в двух шагах остановился, испуганный выражения моего лица. «Со мной все в порядке», – мрачно объявила я. «Меня до сих пор трясло от гнева, разговаривать не хотелось». «Что сказал доктор?»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 Естественно, мама была в истерике, и я раз тридцать повторила ей, что со мной все в порядке, прежде чем она поверила. Рене умоляла меня вернуться в Феникс, совершенно не думая о том, что в данный момент дома никого нет. Как ни странно, ее причитания меня почти не трогали. Все мысли были заняты Эдвардом и его тайной. Дура, какая же я дура, даже из Форкса уезжать захо... не расхотела. Кто мог подумать?